«Идите отдыхать, вас проводят в ваши комнаты. Потом, как и говорили, покажете охотнику Чейру, на что способны в спарингах. повторила я еще раз. «Княгиня, кто останется бдить подле тебя?» Вежливо, но твердо, без подобострастия, уточнил центральный дроу. И только теперь я сообразила, что так и не спросила их имен и не назвала своего. «Это замок Киградес, моя резиденция, его слуги незримы»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 Дроу при упоминании тварей не повели и ухом в них, небось, в подземельях, пещерах, всякого эдакого и еще более страшного — навалом. Только твой напряженка. Чейр снова засиял маньячным интересом, а вот лесные эльфы хоть и храбрились, но невольно поежились. Да, это они еще тварей реально не видели, а то бы не только ежились, могли и с криками ночами начать просыпаться. «Почему я не начала?»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 Хмыкнул скорее одобрительно, чем скептически. Наконец-то у него, заколебанного моей неуловимостью, нашлась команда поддержки. Я тяжело вздохнула. Захотелось сбежать от этих чрезмерно заботливых куда подальше. Вот только не выйдет. Я даже архет выбросить не смогу. Он, как бумеранг, вернется и по темечку, по темечку. Эх, где мой орудруин? Нету. Я вас услышала. Одного оставляйте